— Если это поможет мне нести в мир свет Создателя, скажи, что ты знаешь. Он задумался, глядя куда-то мимо нее, в пространство. — Придет время, очень скоро, когда ты столкнешься кое с чем, и тебе понадобится ответ на вопрос. Не знаю, на какой вопрос, но когда тебе понадобится ответ, приди ко мне. Я тогда буду знать. — Это ты тоже не должна говорить никому. — Спасибо, Натан. Она легонько коснулась его руки. «Да благословит тебя Создатель!» «Нет, благодарю, сестра. От Создателя мне более ничего не надо!» Она удивленно посмотрела на него. «Это из-за того, что мы заперли тебя здесь?» На его губах заиграла легкая улыбка. «Пленники бывают разные, сестра. Что касается меня, и его благодать мне не во благо. Единственное, что может быть хуже прикосновения Создателя...» Это прикосновение владетеля. Да и то не уверен. Она отняла руку. Все равно я буду молиться за тебя, Натан. Если ты так заботишься обо мне, освободи меня. Прости, я не могу этого сделать. Точнее, не хочешь. Понимай, как знаешь, но тебе придется остаться здесь. Он, наконец, отвернулся. Маргарита направилась к двери. — Сестра! «А ты не могла бы прислать мне женщину, чтобы она провела со мной ночь или две?» В его голосе была такая боль, что Маргарита чуть не расплакалась. «Я думала, ты уже вышел из этого возраста». Он медленно повернулся к ней. «У тебя есть любовник, сестра Маргарита». Она пошатнулась. «Как он узнал?» «Он не узнал, он догадался. Она молодая и хороша собой». И, конечно, ее должны интересовать мужчины. Он просто догадался. Но, с другой стороны, ни одна сестра не знает всех его возможностей. Он единственный волшебник, кому они не могут доверять до конца, поскольку не знают всей степени его могущества. Ты прислушиваешься к сплетням, Натан?» Он улыбнулся. «Скажи мне, сестра Маргарита, ты уже определила для себя тот день?» когда станешь слишком стара для любви, даже если речь идет об одной короткой ночи. Пожалуйста, скажи мне точно, сестра, когда мы теряем потребность в любви?» Минуту она стояла молча, смущенно опустив глаза. «Я сама пойду в город, Натан, и приведу тебе женщину, даже если мне придется заплатить из своего кармана. Не обещаю, что она тебе покажется прекрасной, Не знаю, каковы твои вкусы, но могу поклясться, она будет не глупая, ведь, по-моему, ты ценишь ум больше, чем хочешь показать. Спасибо, сестра Маргарита. Но, Натан, ты должен пообещать мне, что не расскажешь ей ни одного пророчества. Он склонил голову. Разумеется, сестра Маргарита, слово волшебника. Я серьезно, Натан, я не хочу разделять с тобой ответственность за гибель людей. В той войне погибли не только мужчины, но и дети, и женщины. Я не могу нести такое бремя. Он поднял брови. Даже если одна из тех женщин, останься она в живых, должна была бы родить мальчика, который вырос бы и стал кровожадным тираном, который замучил бы и убил десятки тысяч ни в чем не повинных людей, и в том числе детей и женщин. Да, сестра? Даже если бы у тебя был шанс отсечь эту ветвь ужасного пророчества...» Маргарита застыла, не в силах пошевелиться. Наконец она заставила себя заговорить. — Натан, — прошептала она, — ты хочешь сказать... — Спокойной ночи, сестра Маргарита. Он повернулся и вышел в уединенный маленький садик, на ходу накинув на голову черный капюшон.